Расстегнул и снял с ужасающего запястья золотой браслет с часами, отметив при этом и зияющую рану на подбородке, которую не могли нанести морские обитатели. Осветил фонариком позолоченный диск и прочел «Джузеппе Пестаччи, номер 15932».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 и долго смотрел, как он медленно спускался вниз на дно. Прополоскал рот чистой соленой водой и легко подплыл к протянутой руке Лейтера. Глава восемнадцатая. Как съесть девушку? Когда они подлетали к Нассау, Бонд попросил Лейтера посмотреть, стоит ли тарелка возле Пальмиры. Яхта была там же, где и день назад. Движения на палубе не было. Бонд думал о том, как она красива и безобидна с виду, как отражаются ее изящные контуры в зеркальной глади моря, когда Лейтер возбужденно сказал «Ну-ка, Джеймс, посмотри на берег». «Эллинг в бухте. Видишь, ведущую из воды двойную колею к самой двери Эллинга».